Вина и добыча. За несколько часов до рассвета в кабинете Лисы Кристал состоялся весьма необычный допрос. Допрашиваемый сидел в жестянке в обществе нескольких слипшихся леденцов, а жестянка находилась в школьном сейфе. «Он правда не сможет оттуда выбраться?» — шепнул я Джеймсу Бриджеру, который стоял рядом со мной. «В машине мы всю дорогу боялись, что он превратится в человека или гризли и разломает банку». «Он прекрасно знает, что, сидя в банке, может серьезно покалечиться, если попытается превратиться из осы в кого-нибудь еще», — тихо ответил Джеймс. «Если острые края банки оторвут оси лапки, то и в обличии гризли или человека он не досчитается лап, рук и ног». «Ну но и ну!» «И сломать сейф не сможет даже гризли», — заверил меня Билл Зорки, вернувшийся в школу вместе с другими волками. Он нарочно загораживал дверь, чтобы любопытные ученики не заглядывали в кабинет под предлогом каких-нибудь невинных вопросов. Я был единственным, кому позволили присутствовать при допросе. Джеймс считал, что я это заслужил. Странное ощущение — стоять среди учителей и слушать. Но мне не только разрешили послушать, но и попросили рассказать, что я разузнал. «Между прочим, он союзник Эндрю Миллинга, скорее всего, один из его главных помощников». — рассказал я собравшимся учителям. — Он сам мне это сказал, и, думаю, это правда. — Да, вполне возможно, — мрачно кивнул Билл Зорки. — Лиса еще наверняка спросит его об этом. К счастью, сейчас даже Миллинг не сможет ему помочь. — Мистер Гудфэллоу, похоже, последние годы вашей основной профессией были грабежи, — начала допрос Лиса Кристал. — Неужели за все это время ни один оборотень не заподозрил, что у вас три обличья? Гудфеллоу рассмеялся. Смех прозвучал гулко, видимо, из-за жестянки. «Нет, до сих пор это считалось легендой. А кто верит в легенды? Мои родители были медведями. Понятия не имею, как среди моих предков оказалась оса». Лиса вскинула брови. «Когда вы обнаружили свое третье обличье?» «Довольно поздно, в 12 лет». Пусть и с неохотой, но Гудфеллоу все же отвечал на наши вопросы. В обличье гризли я забрался в дупло диких пчел, чтобы полакомиться медом. И вдруг, бац, сам превратился в насекомое. Не очень-то приятный сюрприз. К счастью, превращения всегда давались мне легко, и я довольно скоро научился управлять своим третьим обличьем. В кабинете мисс Кристал было довольно тесно, поскольку мистер л вот присутствовал при допросе в обличии оленя в аппете. Возможно, потому что его единственный пиджак был в стирке. Карак рассказал нам, что вы копите деньги, чтобы выкупить свою территорию в Канаде, вмешался мистер Элвуд. Это правда? И если да, то где именно? Гудфеллоу назвал какое-то место. Бил Зорки, который был родом из Канады, после недолгих размышлений кивнул. Точно, там обнаружили нефтеносный песок. Паршивая штука. Мы перевели взгляд на заляпанные илом и пованивающие серые кульки, которые лежали посреди лисьенного стола. «Давайте-ка посмотрим», — сказала директор, и, брезгливо открыв первый кулек, стала доставать из него один предмет за другим. Цепочка с голубоватыми и розовыми драгоценными камнями, еще цепочки, много круглых штук, которые надеваются на руку, как они там называются, несколько дюжин золотых колец, горсть массивных тяжелых часов, которые я бы ни за что не стал носить на запястье. За ними последовали три или четыре толстые пачки стодолларовых банкнот и... Ничем не примечательная пластиковая банковская карта. Лиса осторожно положила ее поверх сверкающей кучи. В остальных кульках обнаружились похожие вещи. Мы молча уставились на драгоценности. «Скорее всего, все это было украдено в наших краях. Деньги он наверняка переводит на свой счет», — предположил Бриджер. «По меркам оборотней этот парень немалого добился», — сказал Билл Зорки, и я понял, что он имеет в виду. У многих оборотней не было ни фамилии, ни паспорта, не говоря уж о банковском счете. Потом мы довольно долго молчали. Наверное, все думали о том же, о чем и я, но, поскольку мы были в человеческом обличье, я не слышал их мыслей. «Только посмотри на это барахло! Эти так называемые ценности! Да кому они вообще нужны?» высказался Джеймс Бриджер. «Из-за такой ерунды мы бы не сдали его человеческой полиции». Мы просто анонимно подбросим все это в полицейский участок. Но вот его коварное нападение на Каррага, Нелл и Холли...» Билл Зорки кивнул. «Надо как можно скорее отправить его в одну из тюрем Совета. Например, в тот зверинец в Колорадо, он ближе всего. Думаю, он пробудет там довольно долго. Но кто отвезет его туда? Никто из нас не может взять на себя такую ответственность». В голосе Айсидора Элвуда звучал неподдельный ужас. Он с беспокойством перебирал копытами. «Лучше вызвать курьера совета, который...» Директор, нахмурившись, повернулась к нам. «Айсидор, если уж ты непременно желаешь участвовать в этом собрании в зверином обличии, к сожалению, я вынуждена попросить тебя воздержаться от комментариев. Если ты, конечно, не хочешь, чтобы наш гость услышал абсолютно все, о чем мы говорим». Мистер Элвуд обиженно наклонил голову, смахнув при этом рогами стопку писем и календарь с письменного стола. Поднять их никто не потрудился. «Ясно одно!» — из сейфа в наши головы вдруг ворвалась отчетливая пронзительная мысль. «В том, что я сейчас здесь сижу, виноваты люди! Если бы не они, мы, оборотни, могли бы жить в мире и...» Билл Зорки резко обернулся, сверкнув желтыми глазами. «И только потому, что с вами поступили несправедливо, вы считаете себя вправе сами творить зло? Все мы отчасти люди, и вы тоже!» Да уж, гудфелло сморозил глупость. Всем в школе было известно, что к всевозможным отговоркам мистер Зорки относится не лучше, чем к выхлопным газам. А еще он терпеть не мог, когда кто-то пытался свалить вину на других, не задумавшись, не допустил ли сам ошибки. «Знаете что? Вы все тут!» «Да пошли вы!» — ядовито донеслось из сейфа, где сидел в заперти Гудфэллоу. «Этот парень — самовежливость!» — пробормотала Лиссу Кристал, сгребла в кучу награбленное и запихала обратно в кулек. Я услышал, как она снова обращается к Гудфэллоу. «Оборотни не совершают преступлений, даже если люди иногда на это нарываются. Совет подвергнет вас заслуженному наказанию». Гудфэллоу заговорил воинственным тоном. Возможно, дамы и господа, я смогу пообещать вам больше не грабить банки и дома. Есть один оборотень, готовый оказать мне финансовую помощь. Ведь я тоже хищник, как и он, и мы оба ненавидим людей. Когда я попросил его о помощи, он сразу же согласился. Он отважный парень, истинный борец за справедливость. Билл Зорки поднял бровь. Эндрю Миллинг, я полагаю, Карак уже рассказал нам. Лиса Кристал помрачнела. Ещё прошлой осенью директор нашей школы слышать не желала ничего дурного о Миллинге, но после похищения Мелоди все единодушно сочли его опасным. А Джеймс Бриджер и сам участвовал в сражении с Миллингом и его людьми. «Замечательно!» — усмехнулась она. «Это усложняет дело. Миллинг обладает большим влиянием, в том числе в Совете, иначе бы он сам давно угодил в один из «Зверинцев». «Думаешь, миллинг сумеет его вызволить?» — озабоченно спросил Бриджер. «Нет, не думаю. Покушение на убийство не пустяки. Он чуть не убил троих наших учеников. Это не удастся замять». Лиса Кристалл села за свой стол и оперлась подбородком на руки. «Джеймс, попроси, пожалуйста, Тео подняться ко мне. Надо просверлить в жестянке отверстие для воздуха. Билл, а ты посторожи его, пожалуйста, чтобы он еще чего не выкинул». Карак, ты говорил, там было несколько слипшихся леденцов? Тогда ему хватит еды, пока мы не доставим его в совет. Я мрачно кивнул. Ах да, уроки сегодня отменяются, — добавила Лиса Кристалл, взглянув на меня. Ты не единственный, кто всю ночь провел на лапах, Карак. О, спасибо. Очень пумно. От радости мои руки на несколько секунд превратились в упомянутые лапы, пока я не обрел контроль над собой. «Спасибо за все, что ты сделал. Это было очень мужественно с твоей стороны. Но ты подверг опасности нел и Миро. Ваша жизнь намного важнее охоты за преступниками». «Вы правы», — подавленно согласился я. «Смотри, чтобы история с машиной больше не повторилась. Ты знаешь, что такое водительские права. Вы проходили это еще прошлой осенью на человековедении». «Да, знаю», — не стало 30 я, «но...» «Тео покажет вам с как устранить вмятины на водительской двери», прибавила лиса Кристалл, обаятельно улыбнувшись. «Хорошо, хорошо», — закивал я и поспешил убраться, пока меня на неделю-другую не назначили дежурным по кухне. Кроме того, мне не терпелось поскорее рассказать обо всем Холли и брендону если Миру и Нелл меня еще не опередили. Эндрю Миллинг придет в ярость, когда узнает, что мы захватили одного из его важнейших союзников». Гудфеллоу надолго выбыло из строя. Так миллингу и надо. Чертовски приятное чувство.